Если бы он видел мое лицо, с ним бы мог случиться удар. Я улыбалась. А когда он закрыл дверь, я не могла удержаться от смеха. но ну, ничего не могла с тобой поделать. Истерика. Последние дни занимаюсь бог знает чем. Подолгу смотрю на себя в зеркало. Иногда кажусь в себе нереальной, словно передо мной вовсе не мое отражение. Приходится отводить взгляд.